Часть 2. Пространство сферы цивилизации. Кама 5. Ноябрь 2018 года. Мудрец делал то, что у него получалось лучше всего. Работал с информацией. Сегодня это были новые, только что поступившие с мира наемников данные. Несколько наблюдателей, плотно окопавшихся там, получили приказ собирать и пересылать ему все, что имеет хотя бы малейшее отношение к малой заимке. Заодно он решил посмотреть данные от своих кротов, внедренных в группировки наемников, базирующихся на конфедерации независимых миров. Вот значит как. Нанятые хакеры смогли таки войти во внутреннюю сеть правительства заимки и стянуть кое-какую информацию по прибывшим на планету наемникам. И что там? Варианты контракта, незавизированные, с пометками и правками. Значит, он еще в процессе согласования. Каргоплан прилетевшего с шаттла со списком оборудования. И что там? роботы, ремонтные машины, передвижные госпитали и пункты управления, бронетранспортеры. Ладно, тут ничего нового. Что еще? А о вооруженных силах империи. А вот это уже интересно, надо посмотреть. Ладно, пусть перешлет все ближайшим сеансом по гиперсвязи. А сама группа где? Не смогла эвакуироваться по основному и запасному варианту, перешла на аварийный режим, сидит на заимке и не отсвечивает. Засветилась где-то, не иначе. А это что? Кто-то из истеблишмента заимки предложил герцку свои услуги в обмен на преференции после захвата. Уже коллаборационисты объявились. Хорошо. Предлагают провести захват нескольких прибывших наемников с последующим допросом. Интересная мысль. Заодно проверка их возможностей и демонстрация преданности новому хозяину. Дураки. Ничего серьезного они не получат. Изменников никто не любит, ведь предавший один раз – предаст снова. Их просто используют, а потом ими же прикроют все свои делишки. В любом случае. В итоге самым виноватым и крайним останется кто? Верно, предатели. Альтернативная одаренность которых не знает границ. Так, а тут что? Прилетел на мир наемников шаттл типа «Гнев». Порт приписки «Малая заимка». Что привез? Ничего себе! Золото, ванадий, платина, никель, титан, молибден, Германия, ювелирные украшения. Все продали за неделю, и примерная сумма выручки по анализу представленного каргоплана составит почти полмиллиарда кредитов. Так, это уже не заимка, это точно наша неизвестная планета постаралась. И на что все пошло? Аренда второго шаттла и оплата доставки до заимки? Тут все ясно. Загрузка произведена, каргоплан скопирован. Оба челнока ушли несколько дней назад, джампер прыгнул час назад. Так, смотрим, что же они увезли с собой. Надо наградить того, кто придумал замаскировать несколько членов триада подгрузчиков и сумел проверить контейнеры при погрузке. Виртуоз и мастер своего дела, что и говорить. Продовольствие. 30 тысяч суточных пайков. Во времена нищенской молодости приходилось такими питаться. Идеальное средство для похудания. Через неделю начинаешь понимать, что еда – зло, и пропадает всякое желание есть. Через две недели питания ими любой толстяк обретет стройные формы. Про вкус лучше не говорить. Подметка и та вкуснее. Все компоненты или слишком твердые, или слишком вязкие, или рассыпаются прямо в руках. Гадость – одно слово. Еще продукты длительного хранения. Ого! Больше сотни тонн сублиматов и консервов. На заимку все, наверняка. Готовятся там к вторжению, явно готовятся. А это что? Семена агрокультур, причем элитные сорта. Откуда они вообще появились на мире наемников? Так, сноска. Ага, предварительный заказ торгового представителя заимки. Еще два месяца назад заказали. И куда их, интересно? На заимку? Сомнительно. Они к вторжению готовятся не до агротехники. Тогда что? Груз пойдет в империю. Культуры в основном теплолюбивые, массовые, не экзотика. Все входят в базовый набор для колонизации. Зачем они империи? Своих нет или выродились или и не было изначально. Относительно высокий военный уровень при отсталом и явно ущербном сельском хозяйстве явно указывает на военное прошлое первых колонистов империи. И, видимо, климат там довольно тёплый и мягкий. Учтём на будущее. Что за мультикомпонентный концентрат? Так-так-так, ага, вот оно. Полуфабрикат – важный компонент для производства некоторых видов брони. Каких? Надо дать задание помощнику, пусть поищет и проанализирует, можно ли такую броню сделать на заимке. Пусть учится думать и искать, ему полезно. О, справочники и справочные материалы. почти тонна. Какие именно, неизвестно. Жаль. Но справочники явно бумажные, а не электронные. А значит, не для заимки все это. И если у империи и есть электроника, то с нашей она, видимо, несовместима. Учтем и это. Надо будет уточнить, когда последний раз радикально и полностью сменились электронные форматы для хранения и чтения текстовой информации. Что там еще? Медицинское оборудование. Индивидуальные аптечки, наборы для полевой хирургии, куча медикаментов, противошоковых, обезболивающих и обеззараживающих средств, запасы плазмы, оборудование, хмм, два полностью подготовленных хирургических кабинета, операционные, проще говоря, причем хорошего уровня, стационарные. На заимку, пожалуй. Горное оборудование, проходческие комбайны, поставщик крепей, ещё что-то. Уточнить. Это что такое? Машина для выравнивания стен и пола в скальной породе. Дальше. Бетон двух видов. А конкретнее? Ага, есть. Высокопрочный и высококачественный бетон используется для строительства зданий в местах с повышенной сейсмической активностью, не трескается, обладает повышенную пругостью. Как изящно выразились. То, что повышенная сейсмическая активность чаще всего означает обстрел или бомбардировку, скромно умалчивают. А здания – это доты, бункеры и прочее. Интересно, кого они хотят обмануть? Второй тоже, но с повышенной теплоустойчивостью и механической прочностью. Применяется при строительстве взлетно-посадочных полос и космодромов. Военная техника. А вот это уже любопытно. Что тут у нас? Два армадила, два дятла, два инсургента, два траппера. И по паре комплектов запчастей к каждой машине. Ну и зачем это все им? Тяжелый танк с крупнокалиберной пушкой. Тяжелый транспортер с разнообразным вооружением, танк ПВО и разведывательная колесная машина. На боевую группу не тянет. Хм, а ведь подборка любопытная. Не на заимку это все уйдет, а их союзникам. Тогда все понятно. Армадил – единственный широко известный танк, у которого стоят пушки, использующие жидкий порох. Дятел – носитель тяжелого лазера. Инсургент, фактически, зенитный танк. а дозорный автомобиль идет довескам.лектроника с него им нужна. А что там дальше? А дальше у нас три разных реактора к роботам и один к атмосферно-космическому истребителю. Все они по предварительному заказу и с немаленькой доплатой за срочность. Ремонт поврежденной техники или имперцы будут изучать технологии. А вот здесь уже любопытно. Почему именно эта техника? Есть аналоги или наоборот ничего подобного нет? или и то, и то. Принципом, на которых построенный реактор не меньше двух веков исполнилось. Предположим, ничего подобного у них нет. Значит, примерное время потери контакта со сферой цивилизации – примерно между появлением роботов и началом расселения стеры с помощью прыжковых кораблей. А это между 22 и 25 веками. Первое упоминание о боевой шагающей машине «Голем» датируется 2439 года. А первая колония в космосе возникла за 320 лет до этого. Но тут скорее ближе к 22 веку. Технологии у них уже позволяют худо-бедно бороться с роботами. Но вот энергетического оружия еще нет. Или нет мобильного энергетического оружия, а только стационарные образцы? Надо срочно посмотреть этот ролик. Даже если там сплошная показуха. Тогда уже можно будет сделать определенные выводы. Мало информации. Мало. Даже не знаешь, от чего отталкиваться при анализе. Роботов взяли, только трофейных. Почему? Нет своих? Или не хотят светить? Или просто решили посмотреть на бои исходных по характеристикам шагающих машин и проанализировать тактику? Вопросы, вопросы. Что там еще закупили? Электроника. Приборы ночного видения. Тактические планшеты. Аппаратура связи. Вплоть до полкового звена. Усилители и ретрансляторы в мобильном и стационарном исполнении. Датчики, приборы наблюдения, радиолокаторы. Мобильная установка радиоэлектронного противодействия. Глушилка, проще говоря. Связь кому-то будут отрубать. Или на части разберут, глянут, как устроено. Надо же, раздобыли где-то. Интересно, сколько же они отвалили за нее? Десятикратную цену, не иначе. Хе-хе. Стоп. А кто с ней работать будет? «Спецов такого профиля ведь раз-два и обчелся. Слишком она редкая. Надо срочно узнать, кого наняли ее эксплуатировать. Марк Граф точно не мог предоставить инженера или техника. А ведь и прочим войскам надо уметь взаимодействовать с этой штукой. Да и сомневаюсь, что имперцы пустят в свой огород чужого специалиста такого уровня». Мудрец вдруг вспомнил о судьбе хакеров, которых смогли таки зацепить на заимки пришли контрразведчики. Никто другой взломщиков такого класса выследить просто не мог. Не та квалификация». «Квалификация? Но тогда...» – мудрец похолодел. «Получается, что с глушилкой будет работать имперский оператор? У них есть специалисты такого профиля? Или, более того, свои глушилки? На чем же он учился? Так какого уровня электроника империи на самом деле? Стоп. Успокоиться». Мудрец постарался расслабиться и попробовать взглянуть на факты под другим углом, найти другие варианты. Может, хотят скопировать технику? Или им просто надо узнать диапазоны, алгоритмы поиска, шифрование и противодействия, Или хотят использовать ее на своей территории? В итоге он вызвал помощника и приказал разузнать точно, кто сопровождает глушилку. Ввиду редкости комплекса, зачастую брали аппаратуру вместе со специалистом. Так они и переходили от одного хозяина к другому, в комплекте. Дальше. Миниатюрные системы наблюдения во всех диапазонах с передачей данных по защищенному каналу. Камуфляж зимний и летний. Расцветка горы и город. По 2000 комплектов. А сколько у нас компактных раций малого радиуса для пехотинцев? В два раза меньше. А приборов ночного видения? Столько же. Значит, расчет ведется где-то на 700-800 человек, активно ведущих боевые действия. Откуда они взялись? На заимку высадились всего две сотни, причем техников. А тут оборудование для обученной пехоты. Для местных? Нет, не похоже. Для имперцев? Интуиция твердит, что да. Просто орёт в ухо. Откуда же вы взялись? Или возьметесь? Или опять мы что-то пропустили, и командир этого легиона все-таки провел нас? С него станется. Одни только фальшивые пусковые, чего стоят. Что ж, посмотрим, кто кого. Хороший противник – это всегда вызов. Недаром в синдикате драконов такое трепетное отношение к достойному противнику. Когда противостоишь кому-то сильнее, хитрее и умнее тебя, ты обучаешься, развиваешься, ты живешь. А это что? Список установленных заказов для планеты «Малая заимка». И что там? оборудование и технологии по производству индивидуальной брони, индивидуальных роботов, миомеров для псевдомышц шагающих машин, реакторов, вооружения, любого уровня, за хорошие деньги и без лишних вопросов. Широко размахнулись ребята. Технологический уровень хотят поднять. Ну-ну, пытайтесь. А мы поможем. Любое более-менее сложное оборудование надо осваивать со специалистами. Кое-какое оборудование из списка можно найти и продать на эту заимку. Причем вполне законно. Вместе с персоналом. А вот кто именно будет этими специалистами и в какой области, империи знать вовсе не обязательно. Эксперт по вооружениям стоял и мялся, не зная, как себя вести. Все-таки не каждый день тебя просят посмотреть какой-то непонятный агитролик и дать оценку. Точнее, подобную работу он делал, и довольно часто. но не для такого заказчика. Присаживайтесь, пожалуйста, и не нервничайте вы так. Вам заплатят всю оговоренную сумму и отпустят, живым и невредимым. Разумеется, мы надеемся на ваше благоразумие и молчание». Я это уже понял. Объяснения сопровождающих были убедительны. Что вы хотите от выходцев с самого дна нашего общества? Однако вернемся к нашей теме разговора. Я вас внимательно слушаю. Эксперт сел в кресло и попробовал успокоиться. Глубоко вздохнув, он начал. «Посмотрел я ваш фильм. Очень интересно, признаться. Хорошее качество подачи материала, нужные чувства в нужное время, все в меру. Видеоряд очень удачный. А вот качество самой съемки подкачало. Низкое разрешение, высокая зернистость». Эксперт прервался и, поерзав, устроился поудобнее. Сидящий напротив него пожилой человек поощрительно улыбнулся. Что касается содержания фильма, начнем, пожалуй, с пехоты. Она в ролике показана вполне профессиональная Уровень подготовки хороший или отличный. Обученность на высоком уровне. Показана подготовка в боях в лесах, джунглях, степях, горах, городах, воздушные и морские десанты, бои против танков. Но нет ни тренировок, ни учений по борьбе с роботами. И роботов этой империи тоже нет ни в одном кадре. Стрелковое оружие во многом напоминает аналогичные образцы сферы цивилизации – стандартное пороховое автоматическое и полуавтоматическое оружие. Так как базовая конструкция отработана на Терри еще в 20 веке, ничего удивительного тут нет. Интересен один факт. Все пехотные подразделения можно условно разбить на три группы. Первая группа говорит на английском, судя по артикуляции, одета в светлый камуфляж, В основном показаны боевые действия в степи, пустынях и джунглях. Почти всегда яркое солнце. Многие ходят в солнцезащитных очках. В составе попадаются солдаты латинского и негроидного типа. Вторая группа. Солдаты говорят на русском. Одеты в хаки, показаны действия в лесах хвойного и смешанного типа, в лесостепи, бои в зимних условиях, суровых зимних условиях. Третья группа. Говорят на немецком, одеты в темный камуфляж. Показаны действия в горах и лиственных лесах, в городах, равнинах, летом и зимой. Причем зима у них мягкая. Все бойцы второй и третий групп – исключительно светлые европеоиды. Техника и оружие у всех групп разные, повторений почти нет. Не знаю, как это понимать. То ли у них есть специализированные войска для действия в своих климатических условиях, то ли под управлением империи находятся три разные планеты и показана нарезка со всех трех. Также удивляет и массовость войск. Отдельные бригады десантников, крупные подразделения специальных разведывательно-диверсионных войск, большое количество техники и авиации. Видимо, империя это предельно милитаризированное общество. Знаете, по глазам человека многое можно сказать. Так вот, у некоторых сержантов и офицеров такие глаза, они воевали и воевали много и долго и видели на этой войне такое, что оставило отпечаток на всю жизнь. По поводу техники. Вся техника имеет двигатели внутреннего сгорания разных типов. Никаких следов ядерных двигателей. Оснащена техника только ракетным и баллистическим оружием. Не следая энергетического оружия. Броня неплохая, но уступает той, что используется в сфере цивилизации. Внешний облик бронетехники косвенно подтверждает утверждение о броне. Авиация ставит главным качеством скорость и маневр в ущерб пассивной защите. Честно говоря, я не уверен, что она там вообще есть. Слишком чистые аэродинамические формы. По скорости и маневренности их истребители превосходят наши атмосферно-космические машины, за исключением разве что легких, вроде спринтера. И не показано ничего похожего на аэрокосмические силы, на АКИ или шаттлы собственной конструкции. Шаттлы только захваченные или взорванные. Что еще? По показанному фильму видно, что артиллерия и ракетная техника в этой империи развиты очень хорошо. Возможно, кое в чем даже лучше наших образцов. Также в империи не стесняются использовать зажигательные боеприпасы. Помните сгоревших Орлана и Атланта? А подбитый слон, ради которого сожгли то ли лес, то ли парк? Знаете, я бы сказал, что временами этот фильм сильно напоминает рекламные военные ролики минимум 24 века, когда еще не было большого количества роботов, и энергетическое оружие находилось в процессе доводки и усовершенствования. Возможно, период становления Земного Союза. Есть еще один факт. Я не могу идентифицировать ни один ствол. Некоторые похожи на что-то, но большинство – оригинальные конструкции. Некоторые – просто убожество, но есть и очень интересные вещи. Это пока все, что я могу сказать. Для более детального анализа надо пропустить этот фильм через кое-какие специальные программы и проанализировать результат. Это займет какое-то время и будет стоить определенных денег. Небольших, даже меньше, чем вы обещали мне за консультацию. Спасибо, пока не надо. Вы свободны. Возможно, мы еще обратимся к вам за консультацией. И я еще раз вынужден напомнить вам о молчании». После ухода эксперта мудрец задумался. Кое в чем высказанное мнение совпало с его собственным, но были и моменты, заставившие удивиться. «Очень интересно». Похоже, во главе этой империи действительно стоят военные. И они сумели или сохранить, или развить свою промышленность до неплохого уровня. Надо тщательно подумать, кого и как надо подвести, чтобы империя им заинтересовалась. Ведь хакеров наверняка именно имперские специалисты зацепили. Больше некому. Это какие должны быть опыт и квалификация, чтобы вот так перекрыть все пути отхода? Намертво. Профессионалы и классом повыше, чем хакеры. Интересно, получится у этого неизвестного сторонника-герцога взять живьем хоть кого-то из имперцев? Причем еще и допросить? У мудреца появились некоторые сомнения в этом. И как это соотнести с утверждением эксперта о том, что некоторые сержанты и офицеры явно воевали, и воевали серьезно? Или у них там, в империи, сейчас такие бои идут? С кем же они тогда воюют?